Все эти 40 тысяч храмов обязаны своему существованию святилищу Хатимангу в Уси, что в префектуре Оита. В период Хиян императорский двор распорядился принести в храм в Киото, на гору Такаяма, а позднее Сигунатка Макуры признал Хатимана Аками своим богом и тоже перенес храм поближе к себе. Эти храмы до сих пор называются в Японии тремя великими Хатиманами, хотя есть и другие версии их появления. Так или иначе, Хатимана Аками почитают как защитника буддизма.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 Чтобы добраться из конце до усы, пришлось воспользоваться парумом и поездом, а потом еще идти пешком. Дойдя до главных Торий, Лаки обнаружил возле них Хатимана Аками, который кормил голубей. Он пообещал объяснить бумагу с надписью Бог на своем лице позже и повел ей Сихика на экскурсии по территории и попутно рассказал о себе: То и при этом Бадхисатва? Это же из разных религий. Сами Сихика в этом не слишком разбирался,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 Нынешнее разделение синта и буддизма произошло вперёд в Майдзи, ему всего 150 лет. То есть религии дольше были вместе, чем порознь? Искренне удивился и Исихика. Сегодня четкое деление на буддизм и синта кажется настолько привычным, что историческое положение вызывало искреннее недоумение. И если мы говорим про связи Хатимана Аками с буддизмом, то одна из них — хорошо знакомый тебе гигантский Будда. То Тва Иручана из храма Тодайдзи. Ты про огромную статую в норе?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 Наверняка сильно сказалось и на людях, и на богах обеих религий. От самых торий Хатимана Кэмми разгуливал по огромной территории храма, словно по своему саду. Впрочем, обстановка способствовала. Сначала Лакея встретил пруд перед павильоном-сокровищницей, затем показался еще один пруд по левую руку, их берега украшали садовые лотосы. Наконец лакеи и боги добрались до мовейного павильона, который тоже стоял неподалеку от очередного пруда. Пруд... хо... что тут написано?